Глава первая Одноглазый Все началось, когда из снежной шапки пришел закутанный в шкуры Одноглазый. Это был крепкий, бывалый и удивительно выносливый человек уже преклонного возраста. Не каждый молодой охотник сможет протянуть столько дней в холодной пустыне. Одноглазый смог. Он пришел в Косинонг в середине дня — Черная точка на ослепительном снежном полотне выросла и превратилась в высокого, неуклюжего из-за множества шкур странника, чье лицо скрывали намотанные и заиндевевшие шарфы, а единственный глаз закрывал сетчатый окуляр, защищающий от снежной слепоты. Несмотря на долгий путь, Одноглазый не показался никому уставшим. Это был неторопливый, уверенный путник, шагающий мимо путевых столбов так легко, Словно каждый день ему доводилось добираться до мест еще более далеких, чем тихий косин-онг. Старик прошел мимо спящих тяговых ледоходов, ловко забрался на мостки, связывающие все дома в деревне, и, стуча острыми зубьями кошек по обледенелым металлическим плитам, без ошибок нашел дом старосты. Удивленный Глонга смело открыл незнакомцу и поспешно пригласил замерзшего гостя к себе домой. Так в нашей деревне появился одноглазый. Человек с темным прошлым, со злым взглядом, груды почти бесполезных в наших краях монет и с мешочком порошка, сделанного из высушенного черноуса. Последнее богатство позволило незнакомцу быстро стать одним из нас. Странно, что при таких деньгах он не прибыл на роскошном ледоходе южных мастеров, способном преодолевать как ровный лед, так и проламывать торосы. Говорили, что южане умеют делать корабли-фреты, ходящие и по воде. Конечно, не в наших краях, где та сокрыта под многоярдовой промерзшей броней, а далеко отсюда, у южного круга, где лед становится тоньше, превращается в ледяное сало, а затем переходит в ядовитые отравленные воды запретных мест — Прежде я считал эти рассказы сказками, но что-то в облике одноглазого несло печать другого мира, четкого, достоверного, зловещего. Сказать честно, я боялся этого седого морщинистого старика, его уцелевший глаз смотрел на мир с недобрым огоньком и вечно слезился, а на морозе словно покрывался прозрачной пленкой, отчего казалось, будто смотришь на мертвеца. И только... Облачка пары изо рта, оседающие искрящимися кристаллами на одежду, говорили о том, что суровый моряк еще жив. Он никогда не рассказывал нам о своей жизни до Касин онга Лишь загадочно хмыкал, когда кто-нибудь пытался разговорить его о прошлом. По вечерам старик приходил в таверну пухлого боба напиваться, а все остальное время торчал в доме, принадлежавшем когда-то моему отцу. Это было едва ли не единственное пустующее жилище в нашей деревне. Хижина с доброй печкой и крепкими стенами стояла на северо-западной окраине, и мимо него вела единственная, практически безлюдная тропа в деревню, по которой ходил только я, когда отправлялся на работу в теплицу, До да наши соседи, семья Ан-Эфталов, живущая на соседней платформе. Одноглазого не смутило то, что он заселяется в дом мертвеца, и это еще больше оттолкнуло от него людей. Впрочем, старик и не стремился заводить себе друзей. Даже вечерами, когда он пил шаркунку, горький согревающий напиток, настоянный на вытяжке из кожи шаркунов, не искал компании. Моряк всегда старался держаться в самом темном углу, подальше от остальных мужчин. На странности Одноглазого вскоре перестали обращать внимание. Он сросся с Хасин-Онгом. Он стал его частью. Его деревенским пугалом. В нем нашлась еще одна странность. Когда из снежных холмов приходил ледоход торговца Ари-Андомда с грузом товаров на обмен, Одноглазый старался в деревне не показываться и из дома не выходил. Как-то раз я шел мимо... Мечтая быстро расправиться с делами в теплице и навестить лавку «Ари». Торговец остановился на западной пристани в двух островках от моего дома. Немало расстроив жителей восточной окраины, которым теперь приходилось долго плутать между мостиками, чтобы добраться до теплого магазинчика с разными диковинками. А у меня это роскошное чудо оказалось под боком. Радостно улыбаясь, я уже придумывал, на что потрачу скопленные сокровища. как вдруг увидел, что Одноглазый стоит у окна, и его взгляд, направленный на красивый ледоход Андомда, так напряжен, будто старик смотрит на свою смерть и раздумывает, успеет ли убраться по-добру, по-здорову. Заметив мой интерес, он внимательно посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. От улыбки его лицо расцвело будто солнце коснулось высокого лба и прогнало тьму, скопившуюся в древних морщинах. Подмигнув мне, он бросил еще один взгляд на ледоход Ари и исчез в недрах дома. В тот рейс ничего из ряда вон выходящего не произошло. А спустя несколько месяцев, незадолго до начала осени, торговец приехал к нам еще раз. «Ну, Боб!» Славно у тебя, похлебка, клянусь плавниками темного бога! сказал Ориандом и, пыхтя от удовольствия, отодвинул плошку в сторону. Широколицы, рано облысевший купец, каждый вечер приходил в таверну пухлого боба. Это был целый ритуал. Проведя целый день в торгах, выменивая у нас рыбу с дальней шахты, выделанные шкуры белых оленей до да овощи из теплицы, он с наступлением заката неторопливо шел сюда. и за ним тянулись те, кто хотел услышать новости. «Только у тебя такую и можно отведать!» Пухлый Боб, который на самом деле был настолько худ, что оказался больным, лишь слегка улыбнулся, но кончики его уши покраснели. «Хорошему человеку добрую еду!» — высоким голосом ответил Боб. «Отсюда и до блуждающих городов Содружества нет вкуснее похлебки, Боб!» Что ты в нее добавляешь?» Раскрасневшийся Ари откинулся на спинку и обвел взглядом притихший зал. Десятки глаз ловили каждое его движение, и большинство из них были детские. «Какие сказки? О чем вы? Нет и ничего лучше истории торговца Андомда. «Секрет, Ари!» — улыбнулся Боб. «Если я тебе расскажу, так ты и приезжать перестанешь». Это тоже было ритуалом. «Рассказывай, Ари, чего нового? Что творится в большом мире? И кто это с тобой приехал?» Вместе с купцом и его семьей в нашу деревню прибыл молодой паренек в хорошо пошитой шубе. Он весь день ходил по деревне и рассматривал наши ледоходы. Больше всего незнакомец крутился около двух совсем древних тяговых машин, предназначенных для того, чтобы таскать дома, но безнадежно сломанных. С них даже гусеницы сняли, разобрав на запчасти. Мертвые остовы стояли рядом с жилищем Одноглазого. Странно. Паренек ничуть не заинтересовался могучим ледоходом пухлого Боба, который мог легко сдвинуть с места платформу с огромной теплицей, домом старосты и таверной. Когда солнце нырнуло за дальний кряж, незнакомец отправился на корабль купца, а Самари пришел в таверну. Я сидел среди тех, кто урвал себе местечко совсем рядом со столом присытившегося Андонда. «Не знаю, Боб, какой-то ученик из блуждающих городов, а может и из южных королевств. Богатый дурачок, платит мне за постой чистейшим взрывным порошком. Много еды не просит, тихий, спокойный, вежливый очень. Жена моя в нем души не чает, а ты знаешь, какая она привереда». — Да, — оживился Ари, — есть у него прибор какой-то. Думаю, что из самой ледяной цитадели. Вот с ним он постоянно возится, как с ребенком малым. При упоминании о ледяной цитадели у меня даже дух захватило. Если город Снежная Шапка оказался мне очень далеким краем, то что сказать о затерянной во льдах твердыне безумного братства? Я знал только то... что скалистый остров, покрытый священным лесом, находится дальше, чем блуждающие города, дальше, чем вечно воюющий берег, который и так мог быть выдумкой Ари, дальше, чем черные провалы, южное королевства и мертвые поля. Но я никогда не сомневался в том, что загадочная ледяная цитадель существует на самом деле». Даже в таверне Пухлого Боба был волшебный механизм, предсказывающий бури. И ни у кого не возникало сомнений в том, что горящий в ночной мгле прибор когда-то давно находился в глубине далекого острова. Я видел артефакт незнакомца. Небольшой, с тремя антенками. Именно с ним паренек и крутился возле старых ледоходов. Интересно, что он искал? «Сейчас это для меня очевидно, а тогда я и подумать не мог о таком повороте». «Темный бог появлялся у черных провалов», — вдруг сказал Ари. И мы замерли. Все как один затаили дыхание, услышав зловещую новость. «Так что там теперь жарко. Городок в Южный переехал на несколько лиг в сторону, но, сами понимаете, там будет небезопасно». «Хорошо, есть несколько спокойных лет», — прокаркал старый Уэнс, наш столяр-инструментарий. Дерево в наших краях появлялось редко, а в эту ходку Ари вообще его не привез. Впрочем, сухопары, похожие на топор Уэнс, не расстраивался. Его умения были в деревне на хорошем счету. Если нужно что-то отремонтировать, пусть из дерева, пусть из железа, позовите старика Уэнса. Он побрюжит, он пожует ваши нервы, но поможет. Его ученик, мастер Кунц, вместе с моим братом ухаживал за ледоходами. Но просить ядовитого Кунца посмотреть что-то, не связанное с владетелями снежных просторов, напрасное дело. Мы, дети Касинонга не любили худого Кунца и обожали его учителя. «Плохие слова, говоришь, старик», — всплеснула руками Санца жена пухлого Боба. Она стояла у выхода на кухню и вытирала полотенцем руки. Я с восторгом посмотрел на нее, на пару мгновений забыв о торговце. Мне так нравилось наблюдать за ней, слушать ее и держаться на расстоянии. — Страшная, — добавила она. — Теша женщина, — сморщился Уэнс. — чего такого я и не сказал. «Ож лучше темный бог появится у провалов, чем рядом с нами!» Народ, собравшийся в таверне, закивал. Проломы, остающиеся после нападения огромного и могучего подледного бога, не затягивались месяцами и кишели рыбой до да морским зверьем. И потому становились местом паломничества для вольных рыбаков-охотников. За ними следовали ледоходы инструментариев, поваров, торговцев, кожевников. Подтягивались мини-теплицы и могучие гостиничные тягачи. Следом шли бордели, лихие люди, черные шаманы. На огонек забредали свободные дружины, поблизости начинали кружить пираты, работорговцы, каперы, охотники за головами. В несколько дней тихое место превращалось в бурлящий край, где олилась кровь, и творились самые темные дела. Хорошо, когда пролом образовывался дальше к югу, в краях холодных королевств, где встречался какой-никакой закон. К северу всегда царили другие порядки. — Теперь несколько лет мы можем жить спокойно, женщина! — подытожил Уэнс. Дрожащими руками притянул карту рту кружку и сделал шумный глоток. — Может быть, на моем веку я больше... Я не услышу о темном боге. Он улыбнулся беззубым ртом. Уэнс ошибался. Ари Андомт уехал через три дня, и в тот вечер одноглазый пришел в таверну пухлого боба, заказал себе шаркуновскую настойку и угнездился в своем любимом уголке. Выглядел он усталым. Я чувствовал, как давит ему что-то на плечи, как сжимают бывалое морское сердце холодные пальцы тревоги. Это не пустые слова. Я эмпат, так меня называл шаман Сканди. Я могу почувствовать настроение другого человека, его чувства. Обычно, конечно, не обращаю внимания на беспокойный фон, царящий вокруг, но иногда чужие потоки эмоций просто разрывают мой мир в клочья. В нем шевелятся острые щупальца боли, проступают... Игольчатые лапы тревоги Или окутывает пушистый алый мех любви Эти ассоциации первое, что приходит в голову И я не знаю, как описать эти ощущения иначе От одноглазого веяло металлическим запахом массивных кандалов усталости За которыми метался маленький ярко-зеленый страх Почти неуловимый Когда я почувствовал это, даже не поверил «Разве это возможно, чтобы старый моряк хоть чего-нибудь боялся?» Сам я задержался, помогая пухлому Бобу с уборкой большого зала. В тот вечер в таверне оставались только старик Уэнс и Одноглазый. Каждый сидел в своем углу, и оба потягивали горячую настойку. Я же натирал пол, смахивая с лица пот, и совсем не думал о жутком холоде, царящем снаружи. За окном стемнело». А вдобавок еще и поднялась метель, раскачивая шаманские фонари, освещающие тропки мостики. Свисты вой юге пробивались даже сюда. Пока я прибирался, никто из стариков так ни слова и не проронил. Одноглазый мертвецом смотрел в окно на качающиеся фонари. Уэнс покашливал, елозил на лавке и шумно вздыхал, но молчал. Я чувствовал себя очень неуютно. Мне хотелось самому спросить хоть что-нибудь, лишь бы прервать эту угрожающую тишину. Обычно разговорчивый, сегодня Уэн спугал меня своим угрюмым видом. И иногда он с непонятной тревогой посматривал на Одноглазого. Старика-инструментария разрывала на части желание что-то спросить у моряка, о чем-то пообщаться. Но он медлил, выжидал. После уборки мне предстояло заглянуть еще и в теплицу, и я с огромной радостью затащил ведро и швабру в чулан, вытер насухо лицо руки, переоделся, натянул унты с остальными зубьями на подошве, влез в теплый любимый тулуп и нахлобучил сверху шапку. Последним делом натянул рукавицы. Шарф и очки я брать не стал. Темно уж, да и до теплицы недалеко. «До свидания!» Торопливо бросил я старикам и выскочил в прихожую. Здесь уже было значительно холоднее, но всего лишь чуть меньше нуля. Хватало тепла от печи таверны. Прищурившись, я распахнул дверь на улицу и вышел в метель. По лицу сразу хлестанула обжигающая поземка, и на миг мне даже стало жарко от пронзившего мое тело холода. Безмолвно выругавшись, стараясь не размыкать губ, чтобы не лопнули зубы, Я видел, как такое бывает. Я захлопнул за собой дверь и поспешил к теплице, прикрыв одной рукой рот, а второй, придерживаясь за перила дорожки. Под ногами гудели и стонали железные листы, нависающие над льдом. Где-то сверху противно скрипел фонарь, и пятно света плясало в ночи, рисуя на снегу причудливые тени. Добежав до осияющей шаманскими фонарями теплицы, я быстро заскочил внутрь, Открыл дверь в прихожую и через несколько мгновений оказался в душном мире бобовой фермы. Повесив тулупу двери, я устало выдохнул, озираясь. Работать совершенно не хотелось. Мышцы уже сейчас ныли от усталости, а из-за тепла и влажности глаза сами собой начали слепаться. Сейчас бы забраться куда-нибудь в сухой уголок, накрыться с головой, и просто вытянуть руки и ноги, чувствуя сладкие волны отдохновения. Но я отогнал в сторону предательские мысли. Отлынивать просто нечестно. Это то же самое, что сесть на шею двоюродного брата и его жены и бездельничать. Вряд ли можно придумать что-то постыднее. А за хорошую работу Боб всегда достойно платит. Отчего очень часто на нашем столе оказывали свежие овощи его фермы. Честно говоря, я не любил теплицу Боба, как и не верил ничему, что могло растопить снег. Мне было очень душно среди этих покрытых зеленью грядок, протянувшихся на сотни шагов и опутанных паутиной парящих труб. Я ненавидел тарахтение котла, согревающего ее, и меня угнетал тягучий запах энгу, огромные баки с которой стояли по ту сторону от высоких стеклянных стен. Но больше всего мне была в тягость долгая и кропотливая работа на улице, когда в солнечные дни мне приходилось расчищать купол теплицы. При этом я понимал, как же мне повезло с добросердечностью пухлого Боба. Хозяин нашей таверны был добрым, хорошим человеком. Он мог прогнать меня в любой момент из трактира и теплицы и взять на мое место кого-нибудь из девчонок, которые... уж точно были намного старательнее и аккуратнее меня, которые бы с радостью пололи, прореживали, окапывали, равняли, обрезали и поливали все это пахучее буйство природы, которое от вечного льда отделяло лишь несколько слоев толстого, заговоренного шаманом стекла. Но ни одна из них не была сиротой, и ни одна бы не полезла на промерзший купол, чтобы сколоть лед и очистить стекла от снега. Однако мне мечталось о другой стезе, в которой не нужно будет гнуть спину и большую часть дня проводить на четвереньках, осторожно стряхивая себя драгоценную землю и следя за тем, чтобы ни одна крупица не пропала. Но это были неопределенные мечты. Я не хотел быть рыбаком. Меня тяготили темные недра недвижимых тягачей, когда мой брат брал меня с собой, и мы с мастером-кунцем лазали по холодным палубам. Путь охотника или инструментария мне тоже не нравился. Я не хотел провести свою жизнь у плиты, не хотел обрабатывать металл, я не хотел ничего из того, чем занимались взрослые в деревне. Я хотел чего-то другого, чего-то необычного. Меня тревожили легенды о добрых, но о других местах я, как и говорил, не мечтал и не думал, что мне придется покинуть Кассинонг, чтобы присоединиться к великому братству. Так что работа на ферме была вынужденной мерой, а не призванием. Вы же не можете представить себе, что до конца своих лет копаете среди грядок и ничего другого не увидите. И я не мог. И потому, ковыряясь в земле, всегда думал о чем-то другом. Дверь в теплицу открылась, когда я возился с грядками редиса, В душе уже мечтая о том, как доберусь до дома, тихонько прошмыгну мимо обогревающего котла в свою комнату и заруюсь в теплые мягкие шкуры. В первый момент я подумал, что это пришел сам Боб нарвать зелени к столу, ну или еще зачем-то. Однако, когда я увидел Одноглазого, то обомлел. Старик осторожно прикрыл за собой дверь, выпустив в прихожую облако пара, и прислонился к ней спиной. «Доброго дня!» — сказал я ему, не зная, как мне называть его и сетуя на свою растерянность. Своего имени он никому не говорил, а меж собой мы его иначе как по прозвищу и не звали. — Боб не любит. — Здравствуй, мальчик! — улыбнулся он и принюхался. Глаз его заблестел. В несколько мгновений старик просто глубоко дышал, наслаждаясь ненавистными мне запахами. — Простите, но, Буб, подожди, мальчик, — поморщился он. — Подожди, я вижу, ты нормальный парень, работящий, толковый. Он боялся. Сейчас он боялся гораздо сильнее, чем когда сидел в таверне. Мне даже показалось, будто он дрожит. — Ты же не старая, пьяная и болтливая развалина, да? — пробубнил одноглазый и отлепился от двери. Сделал пару шагов ко мне, и я неожиданно попятился. «Не бойся, парень, не бойся! Тебе не надо бояться!» Он долго и прерывисто вздохнул, а затем повторил «Тебе не надо бояться!» Я смотрел на него из-под лобья, пытаясь разобрать ту бурю чувств, что испытывал старик. Здесь был и страх, и гнев, и усталость, и отчаяние, и непонятная злость. Но позади всего... Я разглядел небольшой огонек радости. Несмотря на все черные эмоции, обуревающие Одноглазого, он чему-то радовался. «Ты умеешь хранить секреты, парень?» Старик засунул руку себе по дворах шкур, нащупал что-то и коротко улыбнулся. «Настоящие секреты, вникаешь?» Я понимал и поэтому отрицательно замотал головой. «Мне не хотелось знать о никаких секретов, связанных с одноглазом. — Такой хороший парень и не умеешь! Он облизнулся. Его язык был серым, словно сделанным из камня. Я вновь мотнул головой и сделал шаг назад. Тот пьяный старикан в кабаке сказал мне, что здесь был человечек с юга. И что он крутился у того дома, где я живу. Это так, парень? Или он пропил последний разум? Волна его страха. Почти оглушило меня. В глазах на миг померкло. Меня как будто ударили мягкой подушкой в лицо. «Так?» — с тоской спросил одноглазый. Я коротко кивнул. «Проклятие! Драный демон!» — зло прошипел старик. Его взгляд соскользнул с меня и уперся в грядку с редисом. «Драный демон! Я надеялся, что тот дуралей с пьяну соврал!» «Мне стало страшно. Передо мной вдруг оказался не пожилой моряк, живущий в доме моего покойного отца, а озверевший пират. Хищник, изготовившийся к атаке. Минуту он ворчал, бормоча себе под нос и силой сжимая что-то на груди. Все это время я умолял судьбу, чтобы она послала в теплицу Боба, Сансу, Сканди, Глонгу, кого угодно, но лишь бы тот отвлек обезумевшего старика». «Ох, парень, не повезло нам с тобой!» Неожиданно успокоился он. «Очень не повезло!» «Почему нам?» Осторожно поинтересовался я. Одноглазый осклабился, но в нем проскользнула тревога. «Всем не повезло, парень! Вникаешь?» Это скаут был. Маленькая сошка, за которой подтянется рыбина покрупнее. «Не знаешь?» «Кто-нибудь здесь продает ледоход?» — неожиданно спросил он. «Боюсь, скоро здесь будет холоднее, чем в преисподней». «Простите, это плохие люди, парень, очень плохие люди, вникаешь, и они сделают мне немножечко больно, если найдут меня здесь». «У нас никто не продает ледоходов, добрый господин». Неуверенно улыбнулся я. Мне очень хотелось прекратить этот неудобный разговор, перестать чувствовать тьму и зло, бурлящие внутри Одноглазого. По его морщинистому лбу потек пот. Все-таки здесь много жарче, чем на улице, а старик все еще был в теплом тулупе. «Неужели не один? Я видел два совсем старых ледохода рядом с моим домом. Они точно никому не нужны». а я могу много дать за них. Вникаешь? У меня уйма драного черноусового порошка, будь он проклят». «Это мертвые ледоходы, господин. Их никак не починить», — сказал я. Мне хотелось добавить, что никто в здравом уме не согласится продать свой ледоход. Без ледового корабля у нас никак не прожить. Что, если шаман учует приближение темного бога и придется перетаскивать деревню на новое место, а? Кто согласится погибнуть, потому что продал ледоход безумному старику и оказался без защиты перед лицом подледного властелина? Но я промолчал. — Драная жизнь! Драная деревня! — профырчал он, повернулся к двери. — Ладно, парень, извини, если напугал. Но и вы меня огорошили с новостями. Вникаешь? «А кто это был?» Я набрался смелости. «Кто?» «Ну, тот человек с юга». Лицо одноглазого осунулось. Он задумчиво пожевал сухими губами и горько улыбнулся. «Лучше тебя не знать, парень. Вникаешь? В мире есть столько разной заразы, о которой тебе просто лучше не знать». Он ушел, больше не сказав ни слова. На улице ревела и выло Юга. каких давно уже не было в наших краях. Шаманские фонари раскачивались как безумные и страшно дрожали стекла теплицы, сдерживая взбесившийся ветер. Из головы у меня все не шла странная просьба Одноглазова. Как можно продать ледоход? Где потом жителю Севера искать новый корабль? Ведь создать могучий теплый тягач могут только на сухих верфях большого города, Исключительно под надзором опытных шаманов и с десятками умелых инструментариев на подхвате. Одноглазый не нашел никого, кто захотел бы продать ему ледоход. Я слышал, как в таверне обсуждали странную просьбу диковатого чужака, как посмеивались они над стариком, когда тот заходил за свои ежевечерние порции настойки, как отводили глаза, пока он стряхивал сунтов и шкур снег. День проходил за днем, И я видел, как одноглазый готовится к тому, чтобы двинуться в сторону снежной шапки пешком, так же, как когда-то пришел к нам. Я видел, как он чинил лыжи или зашивал толстой иглой теплую одежду, как подолгу корпел над растерянной на столе картой. Но уже наступила осень, погода стала портиться. На лед спускались такие жуткие холода, что стонал металл, и одноглазый остался в деревне. Хотя мне кажется, что его остановили не морозы. Он просто смирился с тем, чего боялся. Сдался. И с того дня почти не показывался на улице. Лишь изредка к нему носил продукты Эрни Ан Эрни, второй помощник Боба и мой знакомый. Расторопный, малый, но не очень умный и обладающий тяжелой рукой. Растения его будто ненавидели. Стоило Эрни полить грядку, как с ней что-нибудь случалось». то увидала, то сгнивала. Бывают такие люди с дурной рукой. Так что хозяин трактира не позволял ему даже приближаться к теплице, доверяя только мне, себе и собственной жене. Я же был рад, что старика поручили Эрни. Мне не хотелось лишний раз видеть Одноглазого. Но все равно, когда приходилось идти мимо его дома, мой взгляд словно сам по себе устремлялся в окна. словно надеялся отметить что-то необычное, найти отгадку незагаданной загадки. По вечерам перед сном, слушая храп двоюродного брата и тихий шум из кузни, где до ночи возилась его жена, я вспоминал странные слова одноглазого «О скауте и рыбине покрупнее». Ворочился, отыскивая всевозможные варианты, и засыпал нервным сном. Мне снились гигантские красные рыбы, пожирающие нашу деревню. Я видел, как к нам приходит черный лед, и все дома рыхлеют, едва их касается тьма. А крыши становятся пеплом и проваливаются, храня под собой истошно кричащих жителей. Видел, как вырастают вокруг грязно-серые торосы, и из-под них хлещет бурая с зеленоватыми прожилками жижа. а я бегу прочь, прыгая с льдины на льдину, и они уходят у меня из-под ног. Наконец я оскальзываюсь, нелепо размахиваю руками и, в конце концов, падаю в эту омерзительную жижу. Начинаю тонуть, а отвратительная вонючая гадость льется мне в рот, и что-то тянет меня вниз. Я кашляю, хриплю, беспокойно сучу руками и просыпаюсь. А потом... Приехал цирк.